Я услышал шаги моих родных, ходивших провожать Свана. И когда колокольчик у калитки известил меня, что он ушёл, я прокрался к окну. Мама спрашивала отца, понравилось ли ему лангуста, и просил ли Сван положить ему ещё раз кофейного и фисташкового мороженого. "Я нашла его неважным", сказала мать. "Я думаю, что в следующий раз нужно будет попробовать другой запах".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 Скорее я услышал, как она поднимается закрыть в своей комнате окно. Я бесшумно проскользнул в коридор. Сердце моё билось так сильно, что я с трудом подвигался вперёд, но оно, по крайней мере, билось теперь не от тоски, а от страха и радости. Я увидел внизу на лестнице свет, бросаемый маминой свечой. Потом я увидел её самою, я устремился к ней.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 как знак того, что по сравнению с серьёзностью наказания, которому мне предстоит подвергнуться, молчание и даже ссора сущие пустяки.